Почему это плохо? Нет ничего нового в том, что придумывают революции мудрецы, начинают их глупцы, а плодами революций пользуются подлицы. Поэтому плохо всякое превращение всякой научной теории в руководство к действию. Ещё хуже, что для превращения в руководство идеи отцов-основателей пришлось упрощать до полного идиотизма. А ведь очевидно, что Много раз изменяя саму расовую теорию, нацисты по неволе оказались отступниками от своих отцов-основателей. Ведь для Габина и Чемберлена арийцы темы были хороши, что очень интеллектуальные. У них получалось, что нординги, что называется, с закрытыми глазами одолеют менее интеллектуальные расы. Для агрессивных выскочек самым важным в нордической расе оказались не безный интеллекта. К ним-то как раз нацисты испытывали крайнее подозрение. Всякий умник казался им тайным евреем. Наверное, показался бы и сам Габина в останю над гроба. Для нацистов арийцы сделалис воплощением нерассуждающей воли, отвращение к интеллигентской рефлексии, презрение к болтовне, творцами и разрушителями с прекрасным огнём дикого зверя в глазах. На место, где идеалом был интеллектуал, совершавший творческие акты, нацисты поставили какое-то дикое создание, и даже, пожалуй, не дикое, а одичавшее. И уж совсем никуда, ни в какие ворота не лезет то, что немецкие евреи загадочным образом оказались то ли выходцами из Гондваны, то ли помесиме с шимпанзе, то ли какими-то расовыми заговорщиками. Дело ведь в том, что в расовом отношении евреи и германи не чем не отличаются от немцев, а евреи всех стран Европы ничем не отличаются от титульных народов своих стран.